На машинке отпечатано. Очень грамотно. Про тебя слова есть. Оказывается, ты поддерживаешь с Максом внеслужебные отношения. Давай сюда. Стась нетерпеливо протянул руку. Я им вернул. Зачем? Они мне сами отдадут. Неуверенно ответил я. Экспериментатор. Инженер детских душ. У кого письмо... Да пойми же, нельзя отбирать. Расходенков только этого и ждет. Надо переубедить ребят. Письмо должно быть у меня. Непререкаемо ответил Стась. Понимаешь, делай, что хочешь. Убеждай, разубеждай, переубеждай, иначе будет скандал на весь город. Ну, усвою. Да, но ты не вмешивайся. Я сам. Фоменко выскочил из-за стола, повернулся ко мне спиной и с грохотом распахнул окно. «Не учителя, сплошные макаринки и пистолотцы!» — пробурчал разъяренный руководитель, когда я покидал комнату. В школе кипела перемена. Между резвящимися детьми С независимым видом дружинника прохаживалась дежурная по нижнему этажу Полина Викторовна. Возле раздевалки, смущенно отколуковывая от стены гусиную кожу краски, млел в обществе своей плечистой десятиклассницы Володя Борин. А прямо напротив директорского кабинета совершенно случайно прогуливался Гена Расходенков, и на его губах играла шпионская улыбка. После шестого урока я подошел к кабинету химии, остановил разбегавшийся девятый класс и объявил, что завтра будет собрание. «Вы зря стараетесь, у нас самоуправление», откровенно сказала Челышева, разглядывая в зеркальце нежелательное образование на лице. «Очень хорошо, но я пока еще ваш классный руководитель». «Вы уверены?» — удивился Расходенков. «Уверен». Жестко ответил я. Поэтому попрошу до завтрашнего дня никаких глупостей не делать. Иначе будет очень плохо. Вы меня поняли? Разгу школьной демократии, мудро заметил Бабкин. Шеф-координатор посмотрел на меня с сожалением и принялся накручивать на пальцы свои кудри. Так мы идем сегодня к Чаругину или нет? Громко спросил я, повернувшись с Кивченко. «Идем», — ответил он, оглядываясь на ребят. В школьной столовой я застал гирю. Держа перед собой раскидистый букет роз, она возмущалась, что всем учителям печенки хватило, а ей, как всегда, не досталось. «Давай я тебе своей отрежу», — огрызнулась буфетчица Таня, собирая помощницу Галю, для прибыльной торговли сладка. «Я свинячью печенку не ем», прямо ответила Герина. «А сегодня я благовяжий». Простодушно пожал плечами Таня. Я сидел за столом, ел суп из маленькой детской тарелочки с надписью «Общий пит» и горевал. Мне было совершенно ясно, что ребята, узнав о моем объяснении со Стасем, оскорбились. Удивительное дело. В сложившейся ситуации все по-своему правы. Девятый класс спасает товарища. Стась карьеру. Расходенко печется о годовых оценках своего отпрыска. Лебедев жаждет сочувствия. Алла ищет надежного спутника жизни. Гири мечтает о килограмме свежемороженной печенки для дома, для семьи. Я понимаю всех и никому не могу помочь. Один мой давний приятель говаривал в подобных случаях. «Всех жалко, но себя жальче всех!» «Наверное, это правильно. А почему же тогда так скверно на душе?» На пороге нас встретил невысокий сухощавый старик, одетый в синюю шерстяную олимпийку. Лицо его было покрыто сетью маленьких морщин, напоминавших годовые кольца. Во рту он держал дымящуюся папиросу с мультштуком, сложенным в хитрую гармошку. Здравствуйте, мы из школы, представился я. Здрасте.